Глава четвертая. Перестаньте зацикливаться на будущем. Краткосрочное мышление может стать большой проблемой, а чтобы избавиться от него, необходимо сконцентрироваться на долгосрочном мышлении. Вместе с тем, хотя это и помогает принимать более обдуманные решения и достигать целей, слишком сильная концентрация на будущем также создает проблемы. К ним относятся. Излишняя фиксация на том, что может пойти не так, придумывание будущих проблем, зацикливание на будущем. Из-за подобных проблем можно увязнуть в размышлениях и потратить время и силы на то, что вам не подконтрольно. Это не только останавливает прогресс, но и обрушивает на вас ураган, тревог и стресса. Именно поэтому фиксация на будущем является следующим большим камнем, от которого нужно избавиться. Если этого не сделать, вы вернетесь на шаг назад и, как говорилось в одной из предыдущих глав, окажетесь под влиянием, поддадитесь страхам или будете принимать недальновидные решения, которые вредят долгосрочному успеху. Хотя мы не хотим отказываться от долгосрочного мышления, нужно удостовериться, что оно здраво и соответствует стратегии. Отказ от фиксации на будущем как на чем-то страшном, где все идет не так, или как на райском месте, где волшебным образом исчезают все проблемы, позволяет практиковать долгосрочное мышление, не поддаваясь эмоциям. Чтобы было понятно, добавлю, тот, кто не совсем глух к окружающему миру, вряд ли сможет полностью избавиться от беспокойства о возможных проблемах. В конце концов, никто не может в точности предсказать будущее, и на пути к целям всегда есть столько неопределенности. Но это не значит, что вы не можете смягчить негативные эмоции, порождаемые фиксацией на будущем. Излишняя фиксация на том, что может пойти не так. Все мы склонны беспокоиться о будущих проблемах, с которыми, возможно, придется столкнуться. Это вполне понятно, особенно если у вас серьезные задачи или обязанности. Когда вы не можете уснуть ночью из-за мысли о том, где найти следующего клиента, или о том, что если не решите поставленную на работе задачу вас могут уволить, ваши опасения вполне реальны и обоснованы. Советы перестать беспокоиться о потенциальных проблемах здесь совершенно бесполезны. Если бы это было так просто, вы бы уже сделали это. Как владелец производственной компании со 150 сотрудниками, Алон очень остро ощутил на себе последствия пандемии, изменений регулирования и масштабных сокращений. Его бизнес сильно зависевший от ручного труда, переживал очень трудные времена. Проблемы возникли не только с законодательными новациями, но и с наймом персонала, доставкой заказов клиентам и выплатой заработной платы. Думаю, вы понимаете, как это было тяжело и почему Алан не мог уснуть по ночам. Беспокойство Алана было абсолютно обоснованным с учетом высокой вероятности его превращения в реальность, поэтому простое игнорирование опасений не помогало. Более того, это только усугубляло ситуацию. В действительности дело было в том, что он зациклился на возможности плохого исхода и даже не пытался найти решение или сделать что-то для изменения ситуации. В результате образовался замкнутый круг в котором беспокойство приводило к еще большему стрессу и все новым и новым бессонным ночам. Вряд ли стоит сомневаться в необходимости обдумывания будущих проблем, которые могут возникнуть на жизненном пути. Невнимательность, намеренное закрывание глаз или чрезмерный оптимизм в отношении будущего могут привести к самоуспокоению и позволить проблемам застать вас врасплох. Однако, идентификация потенциальных проблем и принятие мер для их избежания или подготовки к ним Это совсем не то, что сидеть и переживать о том, как все может обернуться. Вот почему Алану нужно было перестать концентрироваться на катастрофе, которая произойдет через полгода, если он не решит проблемы. Вместо этого ему следовало думать о настоящем и сосредоточиться на том, что можно сделать сегодня для решения насущных вопросов. Это, хотя и не устранило бы беспокойство полностью, позволило бы вернуть контроль над ситуацией, перестать фиксироваться на том, как плохо все может закончиться, и найти силы, чтобы действовать. Кто-то мудрый сказал, если вы беспокоитесь о чем-то до того, как это произойдет, то, по сути, проходите через это дважды, когда это действительно происходит, и еще раз заранее. Если вы хотите чувствовать себя более уверенно в решении проблем, перестаньте концентрироваться на том, насколько ужасной будет проблема, и сосредоточьтесь на том, что можно с ней сделать. В конце концов, проблема будет существовать в любом случае, а у вас есть возможность выбирать, как на нее реагировать. Я обнаружил, что лучше всего в такой момент задаться вопросом, что нужно сделать в этой ситуации. Этот простой вопрос исключительно эффективен, поскольку переключает внимание с будущего на настоящее. В будущем потенциальная проблема уже существует, и что-либо предпринимать поздно, но в настоящем ее еще нет. Вы можете использовать текущий момент, чтобы подготовиться к ней и продумать действия, которые необходимо предпринять в случае ее возникновения, а лучше сделать сейчас то, что позволит не допустить возникновения проблемы. Такой подход действует в любой ситуации, будь то страх потерять работу, кризис в браке, ухудшение здоровья или боязнь подвести окружающих. Например, если вы беспокоитесь, что у вас не хватит денег, то сосредоточивайтесь не на том, что придется закрыть бизнес или не будет возможности платить арендную плату, а на том, что можно сделать для увеличения дохода. Нужно уделять больше времени привлечению клиентов, найти дополнительный источник дохода переключиться на решение более серьезной или актуальной проблемы, или, допустим, вас беспокоит возможный разрыв отношений. Чтобы предотвратить его, будет полезно установить более четкие границы на работе, нанять помощников по хозяйству или перестроить свою жизнь, чтобы отношения стали приоритетными. Такая практика не избавляет от необходимости осознать проблему и даже не устраняет беспокойство по ее поводу. Однако она меняет ваш взгляд и направляет внимание на то, что нужно сделать для решения проблемы, когда она возникнет. Это необходимо, поскольку многие знают о потенциальных последствиях бездействия, но все равно ничего не предпринимают для разрешения ситуации. Вот почему важно понимать, чего вы хотите и какие варианты решения возможны, а затем сосредоточиться на том, что следует делать, а не откладывать. Придумывание будущих проблем Мы сталкиваемся с проблемами и неудачами не только в бизнесе, но и во всех других делах. Это неизбежно и является частью жизни. Однако мы нередко замыкаемся на проблемах и начинаем думать, что они всегда будут с нами. В этом нет ничего удивительного, поскольку мозг, как известно, нацелен на обеспечение нашей безопасности любой ценой. Он заставляет нас строить предположения, делать поспешные выводы, раздувать проблемы и вообще верить в то, что небо обрушится, если что-то пойдет не так, как предполагалось. У Мэтью подобная реакция была особенно выраженной. Его бизнес недавно потерпел ряд крупных неудач и лишился части финансирования. Однажды утром Мэтью позвонил мне в панике. Он сказал, что один из оставшихся инвесторов попросил организовать встречу с ним и другими основателями. Такого раньше не случалось, и Мэтью был уверен, что инвестор собрался их бросить. Я заставил его вернуться к настоящему и понять, что он не может знать этого наверняка. В действительности ситуация могла развиваться по-разному, а он убеждал себя, что придуманная им история — единственный вариант развития событий. Мы рассмотрели возможные сценарии и пути развития ситуации, многие из которых были положительными, хотя это не решило проблему волшебным образом, Мэтью успокоился. В тот же день он с партнерами провел встречу, и оказалось, что несмотря на плохие новости, инвестору по-прежнему нравилось то, чем они занимались, и он хотел узнать, чем еще может помочь. Таким образом, все закончилось хорошо, однако из-за ожидания катастрофы Мэтью накрутил себя и вышел из равновесия. Такая реакция наблюдается у многих людей, с которыми я работаю. При первых признаках проблемы они сразу предполагают, что все рухнет. Думаю, что и вам это знакомо. Например, если начальник приглашает вас на разговор, то вы сразу же думаете, что вас хотят уволить, хотя на самом деле речь идет о новом проекте. Или вы получаете сообщение от врача и сразу же начинаете подозревать, что с вами что-то не так, хотя это просто напоминание о плановом осмотре. Или ваш партнер расстроен, вы начинаете винить в этом себя, а на самом деле он просто устал или у него выдался трудный день. Во всех этих ситуациях вы просто выдумываете истории. Нет никаких гарантий, что то, чего вы боитесь, действительно произойдет, но из-за того, что вы накручиваете себя, придуманная кажется, реальностью, в которой катастрофа неизбежна. Всякий раз, когда вы фиксируетесь на будущих проблемах, беспокоитесь о том, что произойдет, или чувствуете, что все вот-вот рухнет, вернитесь в настоящее. Остановитесь и задумайтесь, знаете ли вы это наверняка. То есть, является ли такой вариант реальным или гарантированным? Или же это просто выдуманная история? Поняв, что это просто выдумка, попробуйте представить ситуацию в перспективе. Как еще все может обернуться? Что еще может произойти? Какие еще варианты развития событий возможны, и могут ли они быть более позитивными, чем тот, который вы ожидаете? Затем подумайте, какие плюсы есть в этом сценарии. Это не избавит вас от беспокойства, однако позволит снизить стресс, связанный с восприятием ужасного исхода как неизбежности, иногда простое осознание того, что существуют альтернативные варианты развития событий или трезвый взгляд на ситуацию, помогает почувствовать себя увереннее. Таким образом, пауза и взгляд на проблему в перспективе позволяют осознать, что даже если что-то пойдет не так, это вряд ли станет концом света или катастрофой, которую вы нарисовали в воображении. Кроме того, вы уже знаете, как справляться с проблемами, поэтому сосредоточьтесь на том, что вам подконтрольно и что нужно делать в текущей ситуации. Чтобы перестать излишне беспокоиться о потенциальных проблемах, научитесь понимать, когда вы придумываете апокалиптические истории, не имеющие шансов на реализацию. Это позволит перестать фиксироваться на будущем и сосредоточиться на настоящем и текущей ситуации. Зацикливание на будущем. Бывает ли так, что вы упорно работаете над достижением цели, достигаете ее, начинаете торжествовать, а затем впадаете в ступор как будто чего-то не хватает и на самом деле это не то чего вы хотели вы знаете что должны радоваться но по какой-то причине этого не происходит в следующий момент вы начинаете думать о новой цели забыв о той к которой так стремились я постоянно наблюдаю это у своих клиентов да и на себе испытывал не раз все достижения начиная с масштабных целей в бизнесе и заканчивая целями в сфере поддержания здоровья завершаются ощущением неужели это все Я называю это проклятием высоких достижений, поскольку достигнутое не заполняет внутреннюю пустоту или не оправдывает ожиданий. Причина этого проста. Вы никогда не попадаете туда, где хотите быть. Стоит приблизиться к желаемому, как критерии успеха смещаются, и вы начинаете двигаться к следующему уровню, следующей цели, следующему этапу. Вот почему то, чего вы достигаете, никогда не кажется достаточным. Вы настолько сосредоточены на будущем, что испытываете разочарование и досаду от того, что делаете недостаточно или продвинулись не так далеко. Допустим, вы сбросили 5 килограммов, но чувствуете, что это практически ничего, поскольку до достижения желаемого веса еще далеко. Или вы нашли нового клиента, но не радуетесь этому результату, поскольку он не позволил достичь годовой квоты продаж. Такая фиксация на будущем отвлекает от настоящего и умаляет достижения вы замыкаетесь на том, чего предстоит достичь, неудивительно, что достигнутое никогда не кажется достаточным. Значит ли это, что мы обречены жить, ощущая пустоту и неудовлетворенность? Или что нужно просто перестать гнаться за мечтами? Конечно же, нет. Однако это означает, что необходимо изменить отношение к мечтам и целям. Для изменения ситуации необходим реальный план движения к цели, который позволит использовать настоящее как путь к будущему и отказаться от простого созерцания будущего, пока настоящее проносится мимо. Я постоянно общаюсь с людьми, которые говорят, что хотят начать бизнес, написать книгу, подготовиться к мероприятию, похудеть. Но стоит их спросить, как далеко они продвинулись, выясняется, что это всего лишь задумки. Порой они размышляют об этом годами, но так и не приступают к делу. Эти люди настолько замкнулись на видении того, чего они хотят в будущем, что не могут взяться за дело в настоящем и чувствуют себя подавленными. Это еще одна причина, по которой вы можете зацикливаться на потенциальных проблемах и придумывать истории о неудачах. Когда вас ошеломляет даже простая возможность сделать что-то, очень легко представить, что все пойдет не так. Но вот в чем дело. Чаще всего, когда кто-то говорит мне, что он ошеломлен, на самом деле ему не хватает плана. Поразмышляйте над этим. Если вы завершаете проект на работе, собираетесь в отпуск или начинаете заниматься фитнесом, насколько все упрощается, когда есть план? Когда вы не жалеете времени на упорядочение мыслей, организацию задач, прояснение целей и составление плана действий, все начинания осуществляются легче. Возможно, это покажется очевидным, но вы удивитесь, узнав, как много людей даже не пытаются осмыслить, что нужно делать. Вместо этого они либо бросаются в омут с головой, надеясь на лучшее, либо продолжают думать о том, чего им хочется, но ничего не предпринимают для достижения этого. И то, и другое. Это ловушки фиксации на будущем. Предположение, что будущее решит все возможные проблемы. Не попадайтесь в эти ловушки. Первый шаг в создании работоспособного плана – определение желаемого конечного результата. Существуют два подхода к решению этой задачи. Движение от обратного и определение первого шага. Первое. Движение от обратного. Начните с конечной цели и двигайтесь в обратном порядке. Какова конечная цель? Что должно произойти, чтобы конечная цель стала реальностью? Допустим, вы хотите начать создание видеоконтента. В этом случае конечный результат — это публикация первого видео. Отталкиваясь от этого, можно определить необходимые промежуточные шаги. Это может быть загрузка видео, а перед этим съемка, а перед этим написание сценария. Если для вас так проще или понятнее, то можно начать с определения конечного результата. Зная его, можно идентифицировать первый шаг, а затем и все остальные. Таким образом, вы получаете картину действий, которые необходимо предпринять. Не исключено, что попутно вы обнаружите аспекты, упущенные ранее. Например, в случае видео вы можете осознать, что пропустили такой этап, как монтаж снятого материала. Этот процесс не зависит от характера цели и позволяет получить ясное представление о том, что необходимо сделать и какие намечаются этапы. Кроме того, у вас появляется отправная точка и четкий план достижения желаемого результата. Иногда, правда, все не так просто, особенно если речь идет о деле, к которому не знаешь, как подступиться, или о ситуации, где слишком много переменных или неизвестных. В таком случае можно поступить следующим образом. Второе. Зная конечный результат, определите, какой первый шаг нужно сделать. Решив, с чего начать, сделайте первый шаг, а потом еще раз оцените ситуацию и определите, что делать дальше. Повторяйте эти действия, пока либо не достигнете цели, либо не проясните ситуацию в достаточной мере, чтобы составить более четкий план. При таком подходе вы конкретизируете переменные одну за другой, что позволяет предпринимать более обоснованные действия в будущем. Этот процесс полезен, поскольку большинство людей фиксируются на пятом шаге а не на том, с чего нужно начать. Это сродни тому, что вы хотите пробежать марафон, но последние несколько лет не тренируетесь. Конечно, если сосредоточиться на марафоне, это покажется пугающим, но если разбить путь на части и сосредоточиться на первом шаге, например, на первой пробежке, то все становится не таким страшным. Более того, это начинает казаться достижимым и посильным. То же самое относится ко всем другим целям, которые вы хотите достичь. Вместо того, чтобы замыкаться на привлечении 10 новых клиентов, сосредоточьтесь на том, что нужно сделать для заключения сделки с первым клиентом. Вместо того, чтобы замыкаться на снижении веса на 20 килограммов, сосредоточьтесь на переходе к здоровому питанию. Что бы это ни было, разбейте процесс на микрошаги, и вы ощутите гораздо большую уверенность в том, что все получится. Самое замечательное в таком подходе – то, что этот процесс можно повторять сколько угодно раз и создавать планы для всего, что вы хотите сделать в жизни. Неважно, какова ваша цель – бизнес, фитнес, финансы или что-то еще – подход к выяснению того, что делать, всегда один и тот же. Четкий план решает и другую проблему. Делает работу более управляемой, а значит, снижает вероятность перегрузки и фиксации на потенциальных проблемах. После составления плана необходимо отслеживать прогресс. В конце концов, мы привыкаем к тому, что делаем регулярно, и после решения текущих проблем они забываются и лишают нас ориентиров для оценки прогресса. В результате мы нередко чувствуем разочарование и вину за то, что сумели продвинуться не так далеко. Один из способов избежать этого – вести учет достижений. Это можно сделать тремя способами. В начале процесса можно записать, где вы находитесь, как себя чувствуете и чего хотите достичь. Или же каждую неделю можно выделять время на осмысление того, чего вы достигли и в чем продвинулись вперед. Наконец, можно фиксировать все достижения, которые часто, если не остановиться и не осмыслить их, остаются незамеченными. Я рекомендую ввести дневник, в который добавляются записи по ходу дела. Это не займет много времени, и вы можете выделять пару минут каждый день или в конце каждой недели, чтобы поразмышлять о произошедшем и достигнутом. Мне нравится делать это ежедневно, пока все еще свежо в памяти, тем более, что за неделю может произойти множество событий, о которых легко забыть. Здесь нет правильного или неправильного подхода, все зависит от ваших предпочтений. Введя такие записи, вы получаете нечто осязаемое, к чему можно вернуться, чтобы напомнить себе, насколько удалось продвинуться. Вы также сможете использовать эти записи для определения дальнейших шагов и того, на чем следует сосредоточиться. Вспомните, через что вы прошли. Есть еще одна полезная стратегия, которая помогает перестать фиксироваться на будущем. Вспомните, что вы уже были в такой ситуации. Ваше прошлое и настоящее когда-то были будущим. Независимо от неудач, с которыми вы когда-либо сталкивались, вам удалось преодолеть их и продолжить жизнь на этой земле. Даже если вам доводилось попадать в ловушку и чувствовать, что выхода нет, раз вы сейчас слушаете эту аудиокнигу, значит, с проблемами удалось справиться. Так что какие бы трудности ни возникли, вы справитесь с ними, хотя и кажется, что это не так. Даже если все рухнет и случится худшее, вы найдете способ исправить ситуацию. Не обязательно все получится сразу, возможно, будет очень трудно, но так или иначе, вы станете на ноги. Конечно, это не устранит трудности и не улучшит ситуацию мгновенно, но иногда просто осознание, насколько вы сильны, может сделать будущее гораздо более управляемым. Именно поэтому так важно помнить, что жизнь — это путешествие, а не гонка. И на этом пути не всегда все идет по плану. Вы будете делать ошибки и сбиваться с пути. В этом нет ничего противоестественного. Перенос фокуса на настоящее позволяет воспринимать неудачи как мелкие неприятности, а не как катастрофы и намного облегчает корректировку курса и продолжение начатого дела. Действительно, отдельно взятый плохой день может казаться концом света, но на самом деле несколько неудачных дней в общей картине года или десятилетия — это ничто. Они становятся серьезной проблемой только тогда, когда вы мысленно делаете из мухи слона. Осознание этого помогает избавиться от колоссального бремени, тем более, что чувство разочарования и уныния в значительной мере связано с ожиданиями, которые вы придумываете. Вот почему так важны представления о будущем и ваш взгляд на происходящее. Фиксация на будущем заставляет думать, что вы далеко от того места, где хотите быть, хотя на самом деле вы далеко от того места, где начинали. Вот почему так важно сделать паузу, осознать, как далеко вы продвинулись и напомнить себе обо всем, что достигнуто на этом пути. Запомните, здесь и сейчас вы находитесь как раз там, где когда-то хотели быть. Повторяю еще раз, чтобы до вас дошло. Здесь и сейчас вы находитесь как раз там, где когда-то хотели быть. Так легко забыть, что год назад вы отчаянно хотели оказаться там, где находитесь сейчас, но стоит отступить на шаг назад и вспомнить об этом, и вы увидите, что это действительно так. Реальность такова, что счастье и удовлетворение приносят не будущий и конечный результат, их приносит путешествие, которое происходит в настоящем. Когда вы рассматриваете прогресс под таким углом, не имеет значения, меняются ли ваши цели, смещаются ли ориентиры, возникают ли проблемы. Удовлетворенность и рост начинают определяться самосовершенствованием и развитием, а не достижением целей. Если хотите взглянуть на это по-другому, вспомните, что все мы смертны. Возможно, это звучит странно, но осознание этого факта часто заставляет смотреть на жизнь и повседневные проблемы со стороны, особенно если напомнить себе, насколько удивительно то, что вы находитесь здесь и сейчас. Осознание этого может стать отличным напоминанием о том, что действительно важно, особенно когда на вас сваливаются проблемы. Зачастую включение этих моментов в общую картину оказывается именно тем, что позволяет увидеть их незначительность. В конце концов, жизнь гораздо длиннее, чем вы думаете, но из-за того, что люди так стремятся достичь желаемого, они упускают из виду процесс. Или же они настолько зацикливаются на проблемах, что не замечают положительных моментов настоящего? Вполне возможно, то, на чем вы зацикливаетесь сегодня, будет забыто уже завтра. Когда вы поймете это, вам станет гораздо легче отпустить будущее и наслаждаться тем, что у вас есть сегодня. Если вы хотите радоваться достижениям и наслаждаться путешествием, перестаньте фиксироваться на будущем. Только так вы сможете в полной мере насладиться настоящим.